Бог звёздных боевых искусств. Специально для сайта aulait.ru. Глава 30. Обмен опытом. В пещере Есин Хэра жёг костёр, снял с кролика шкуру, а затем начал обжаривать его. Очень быстро вся пещера заполнилась ароматом жареного кролика. Славненько поработал, удивлённо произнеслася Юйнин. Этот кролик, обжаренный до золотистой корочки, Выглядел очень аппетитно. Ся Юйнин с незнакомыми ей людьми была немного холодна. Однако Есин Хе заметил, что она веселая и открытая девушка. Только с чужаками она другая. Он разделил еду на части, и они приступили к еде. Ся Юйнин жуя кролика спросила. «Есин Хе, ты точно практикующий звездное боевое искусство?» «Не понимаю, почему она спрашивает о таком». Он, кивнув головой, ответил. «Конечно». «Раз ты практикующий звёздное боевое искусство, почему тогда на телах этих кроликов имеются следы от ожогов? Неужели у тебя имеются способности практикующего огненное боевое искусство?» Спросила Ся Юйнин, хихикая и жуя кролика. Ся Юйнин действительно очень наблюдательна. «Э, это...» Есинха не знал, как это объяснить. «Неужели мне нужно сказать, что сила звёздного светила?» может имитировать способности практикующего огненное боевое искусство. «Ся Юй Нин, ты не доверяешь Есин Хэ?» спросила Ань Си Юнь, посмотрев на Ся Юй Нин. «Кто сказал, что я ему не доверяю? Хотя его способности боевого искусства очень странные, но все же я считаю, что он не способен убить человека. Более того, я могу ручаться за него в Небесной Звездной Академии». «Любопытно. Как он мог одолеть Лян Юй?» «А раньше я никогда не сталкивалась с такими способностями боевого искусства», слегка улыбаясь, произнесла Ся Юйнин. «Эмм...» Есин Хэ кивнул головой. Он заметил, что Ся Юйнин и Ань Сюэ Юнь помешаны на его боевых навыках, поэтому он очень смущался. «Есин Хэ, как мы закончим кушать, мы померимся с твоими силами. Мне очень интересно, насколько она мощная и на что ты способен». Приподняв голову и посмотрев на Есин Хэ, произнесла Ся Юйнин. «Ся Юйнин, ты уже на пятом уровне, а Есин Хэ только на третьем!» обеспокоенно произнесла Ань Сюэ Юнь. «Не беспокойся, мы всего лишь обменяемся опытом!» Ся Юйнин посмотрела на Есин Хэ и, смеясь, произнесла. «Неужели ты не хочешь поучиться друг у друга? Это поможет тебе улучшить твое боевое искусство и будет огромным опытом для тебя!» Услышав, что произнесла Ся Юйнин, Есинхэнь решительно кивнул головой. А, «Э, хорошо. Пожалуй, не стоит отказываться. Сила Сиа Юйнин должна быть очень мощной. Обучение друг у друга действительно должно было пойти на пользу. Он осознавал, что сильно уступает её силе и навыкам её боевого искусства. А, «Э, хорошо. Тогда быстрее кушаем, улыбаясь, произнесла Сиа Юйнин. Есинхэнь не признавал своё поражение, но всё же это совсем неплохо. Они втроем вышли из пещеры и вышли на пустырь. «Ясен Хэ, Ся Юйнин – драконий воин. Ее сила очень мощная, и она уже на пятом уровне. Ты должен быть осторожней», – напомнила Ань Сюй Юн. «Ань Сюй Юнь, ты так быстро предала свою лучшую подругу?» Смеясь, подшутила Ся Юй Нин. Ся Юй Нин сняла свою мантию огненно-красного цвета, обнажив плотно прилегающую кожаную одежду. Не знаю, из какой именно кожи она была изготовлена, Но она была покрыта ею с головы до ног. Она глянцевого и чёрного цвета. Эта чёрная кожаная одежда плотно облегала её тело и подчёркивала её прекрасную фигуру. Во время тренировки её длинные ножки были перебинтованы, а её грудь выглядела очень соблазнительно. Сяо Юйнин расстегнула несколько пуговиц, и в этот момент она превратилась из холодной в горячую девушку. Сиа Юнин размяла сначала левое запястье, а затем правое. Улыбнувшись, она сказала: "Как же давно я не упражнялась. Моя чёрная кожаная одежда очень мягкая и эластичная. Ей никакой нож не страшен. У меня большое преимущество. С этим ты уже ничего не поделаешь. Обычная одежда во время тренировок практикующего драконье боевое искусство была бы разорвана в клочья, но эта одежда сделана из специальной кожи. Поэтому Ся Юйнин не снесла её во время сражения с Е Синхэ. Ся Юйнин стояла, а вокруг неё была тираническая атмосфера. Она драконий воин на 5 уровне. Для Е Синхэ она очень сильный соперник. Е Синхэ посмотрел на Ся Юйнин, а в его теле постепенно начала функционировать сила небесного светила. Теперь он готов к бою. Ся Юйнин глубоко вдохнула, и в её теле появился всплеск мощной энергии. Так она безо всякого опасения дала ей свободу. «Я буду атаковать осторожно!» – выкрикнула Ся Юйнин. Она, оперевшись на правую ногу, топнула ею по земле. И от удара на земле появились трещины. Приняв атакующую позу, она посмотрела на Ессен Хэ. «Начнем!» Ессен Хэ испытывал большое волнение, ведь он продемонстрировал поистине потрясающую силу. «Он намного быстрее кролика!» Сила Ся Юйнин очень мощная, пятого уровня. Сможет ли Есин Хэ стать ее противником? Почувствовав, что Ся Юйнин собирается атаковать, Есин Хэ решил применить технику быстрого бега и звездные ножи. Два звездных огненных ножа полетели в Ся Юйнин. Ся Юйнин немного поморщила брови и собралась показать, на что способна ее сила. Но у Есин Хэ был тайный козырь. Посмотрев на два пущенных в неё звёздных огненных ножа, она улыбнулась такому умению Ессен Хэ. Они очень похожи на огненные ножи, практикующих огненное боевое искусство. Но сила немного отличается. Думаю, его уровень действительно ещё маловат. Ся Юйнин с улыбкой отбила два звёздных огненных ножа. Ся Юйнин с лёгкостью отбила эти два звёздных огненных ножа. В её кулаках очень мощная сила. Если бы она ударила по большой глыбе, то, возможно, она разломала бы ее. Настолько она сильная. Отбив ножи, она повернулась к Есин Хэ и ударила его ногой. Раздался звук рассекаемого воздуха. Ся Юйнин яростно атаковала Есин Хэ, а тот, молниеносно используя силу звездного светила, двумя руками поставил блок.